«Обратно в Бербери? с надеждой спросил Кросби, когда они покинули коттедж Окрайна. В тот день он плотно поел лишь за завтраком, и с каждой минуты этот факт все больше давал о себе знать. Слоун сел в машину рядом с ним. «Нет». Инспектор вынул записную книжку. «Так значит, молодому торпу все равно, кто она» если судить по ее словам. Но он, тем не менее, хочет на ней жениться. Совершенно верно сказал Кросби, который втайне считал такой поступок очень романтичным. — А вам не приходило в голову, что это, возможно, от того, что он уже знает, кто она? — Нет, не приходило, — просто ответил Кросби. — Думаю... — сказал слон, придется поинтересоваться прошлым молодого мистера Торпа. — Так, на всякий случай. — Прямо сейчас? — Кроссби завел двигатель. — Нет, попозже. Езжайте прямо, заедем в холл. Посмотрим, что известно мистеру Джеймсу Хипсу. Мистер и миссис Хипс как раз заканчивали вечернюю трапезу. В воздухе еще витал аромат еды, щекоча обоняние Кросби, хотя со стола уже было убрано. Чита Хипсов потягивала кофе у большого камина в гостиной, перед которым разлеглись две охотничьи собаки. На второй этаж вела гладкая деревянная лестница. Стены были обиты темными панелями, что создавало впечатление уюта. Слоун отказался от кофе, который подавали в таких крошечных и хрупких на вид чашечках, Что он не мог себе представить такую в руках констебля кросби. Вы уверены? спросила миссис хипс Это была высокая представительная женщина с низким голосом. Или, может быть, хотите пива? Слоун, не говоря уже о кросби, очень хотел пива, но с сожалением покачал головой. «Благодарю вас, мадам, нет. Нам просто нужно задать еще несколько вопросов о покойной миссис Грейс Джейкинс». «Кошмарное дело», — сказала миссис Хипс. «Подумать только, она ведь пролежала на дороге всю ночь, и никто не знал». Исключая, я думаю, того, кто сбил ее», — добавил Хипс. «Сущий вздор, знаете ли, все эти разговоры, что якобы можно...» Не заметить удар. Любой водитель заметил бы. — Совершенно верно, сэр. — Удивительно, что не Джеймс нашел ее, — продолжила миссис Хипс, спокойно наливая себе еще кофе. — В самом деле, мадам, ты ведь иногда прогуливаешь Ричарда и Берингарию по той дороге, не правда ли, дорогой? — Да, — коротко ответил Хипс. — Кого? Поинтересовался слоун. Ричарда и Беренгарию она указала на собак. Мы всегда называем их именами королей и королев. Понятно, мадам. Слоун, который всегда думал, что собаку лучше назвать Спот или Лесси, повернулся к Джеймсу Хипсу. Вы случайно не прогуливали их по той дороге во вторник, сэр? Нет, инспектор. «А по какой дороге вы с ними гуляли?» — последовал вкратчивый вопрос. «По той, что ведет в деревню. Мне нужно было отправить несколько писем». «Примерно в какое время?» «Где-то около половины девятого». «И вы никого и ничего не видели?» Ответ не был неожиданным. «Нет». «Понятно, сэр. Благодарю вас». Слоун сменил тон и беспечно заметил. «При установлении прошлого девушки мы столкнулись с небольшими трудностями. Это не имело бы такого значения, если бы Генриетта, мисс Дженкинс, уже достигла совершеннолетия». «Право наследования, наверное», — мудро заметил Хипс. «К тому же не осталось никакого завещания». — Я всегда советую людям составлять завещание, но они не слушают, думают, что бессмертны. — Совершенно верно, сэр, — согласился слон, который тоже пока не побеспокоился о завещании. — Пусть Генриетта не волнуется насчет коттеджа. Она арендатор, защищенный по закону. Впрочем, я и так не представляю, как бы я выставил ее на улицу. Последнее, очевидно, было сказано в шутку, потому что его жена улыбнулась. «Даже если бы Трелкелт посоветовал мне так поступить, — продолжил жаром Хипс, — в чем я не сомневаюсь, чтобы быть агентом нужно больше, чем расчетливость». «То письмо, которое он нашел по нашей просьбе, — сказал Слоун, — привело нас к стряпчем из Калифорда». Да. Но дальше мы не продвинулись. В конторе не сохранилось никаких записей. Я нисколько не удивлен, сказал Хипс, дело было так давно. Это верно. Слоун казался воплощением любезности и согласия. Вообще-то мы обратились к более давнему прошлому. Разыскивались семью, где когда-то работала Грейс Дженкинс. В самом деле. — спросил Хипс, без чрезмерного интереса. — Их звали Хоклингтон Гаруэлл. — Да. На лице была маска вежливого интереса. — Это имя ничего вам не говорит? — Хипс накмурился. — Вроде бы нет, инспектор. — Но оно говорило что-то миссис Хипс. Слоун увидел это ее лицу. С утра суперинтендант Лис никогда не бывал в хорошем настроении. Как только он добрался до участка в субботу утром, сразу послал за инспектором Слоуном. Плохой знак. «Ну, Слоун, есть новости?» «Не очень много, сэр». Инспектор Харп ничего для нас не разузнал по линии транспорта, никакого ответа на объявление по радио хотя, конечно, еще рано. Объявление прошло в эфир только вчера вечером. Происшествие либо видели, либо нет, проворчал Лиз. Никаких свидетелей, поспешно продолжил Слоун. По всему графству в мастерские не доставляли ни одной машины с подозрительным повреждением. Не знаю. Зачем нам нужен этот транспортный отдел? пробурчал лис. Слон сохранял молчание. А что слышно из Сомерсет Хауса? Все еще ищут, сэр. Лис снова заворчал. А пенсионная контора? Мне позвонили оттуда сообщили, что выплачивают пенсию за полную инвалидность некоему Сирилу Эдгарду Дженкинзу. О, не он этого ранили во время операции на сомме в июле 1916. Нам с того проку мало. Да, сэр. Слон кашлянул. Учитывая, что объявился Дженкинс, я попросил в военном министерстве просмотреть архив Калишерского полка. Его документы о выходе в отставку могли бы помочь. Как и его обнаружение, отрывисто произнес Лис. В Калифорнии он до сих пор не найден, насколько я понимаю. Я звонил им с утра, уклончиво ответил Слоу. Они обошли в городе всех людей, по фамилии Дженкинс, но не нашли никого, кто соответствовал бы фотографии или описанию девушки. Но в Калифорде большие окрестности, вчера к тому же был ярмарочный день, он мог приехать на ярмарку или в магазин, или на работу, или посетить собор, саркастически предположил Лис, Что мне здесь не нравится, так это совпадение. «Да, довольно странно», — согласился Слоун. «В тот день, когда девушка оказалась в городе, она случайно встречает его». «Так она говорит», — отрезал Лиз. «С другой стороны, он может и каждый день там бывать. Это пока все, что нам известно». «А с Гаруэлами продвинулась?» Суперинтендант Лис всегда предпочитал менять тему, а не высказывать заключение, которое впоследствии могло оказаться неправильным. Подчиненным редко удавалось поймать его, и они даже не понимали, почему. Слоун послушно сообщил, насколько далеко он продвинулся с Гаруэлами. Лис фыркнул забавно. Да, сэр, генерала чуть удар не хватил. А миссис Хипс что-то знает, я уверен. А как насчет самого Хипса? Даже глазом не моргнул. Если имя что-нибудь значило для него, по его лицу этого нельзя было понять, чего не скажешь о хозяйке. Он выселяет девушку? С надеждой спросил Лис. Это говорило бы о многом. Нет. слон покачал головой. Он говорит, что ее аренда защищена по закону, да и в любом случае он не стал бы этого делать. Почему? Жизнь в деревне до сих пор несколько отдает феодализмом, сэр. Такие неприятности случались и в феодальные времена. У меня создалось впечатление, сэр, что он чувствует себя ответственным за своих арендаторов. К черту впечатление! живо отреагировал Лис. «Нам нужно знать, не несет ли он ответственность в буквальном смысле? Нет ли здесь биологической связи?» «Именно так!» Чуть слышно пробормотал Слоун. «Прекрасно, что он намекает, будто не смог бы выставить ее на улицу, и что такого нельзя ожидать от человека его положения. Но...» Лиз злобно сверкнул глазами. Это хороший способ скрыть подлинную заинтересованность в благополучии девушки. Типа проявление отцовского интереса, предположил усердный слон. Суперинтендант фыркнул. Этот мне ваш деревенский патриарх. А что из себя представляет его жена? Высокая, можно сказать, властная, Лис, похоже, заинтересовался. Его жена тоже отвечала этому описанию. Мне показалось, такая не пропустит даже одного единственного увлечения мужа в молодости, осторожно добавил слон. Вот вам и весь сказ. Лис отказался от дальнейшего обсуждения семьи Хипсов так же быстро, как завел этот разговор. Через час состоится дознание. Слоун бросил взгляд на часы. «А затем мне придется кое-что выяснить насчет молодого торпа с фермы Старый Ду». Хо -о -о Голова Лииса дернулась, как у собаки, почувствовавшей новый запах. «Ему все равно!» — со значением произнес Слоун. «Кто она такая? Он хочет всего лишь поскорее жениться на ней. Возможно, это только мечта молодого влюбленного». — Ха! — суперинтендант бросил хитрый взгляд на Слоуна. — Из того, что вы говорили, она бойкая девушка. — С другой стороны, — сдержанно продолжал Слоун, — возможно и нет. На дознание в Бербере с Генреттой отправились все — и пастор, и миссис Мейтон, и Билл Торп. Заседание должно было состояться в городской ратуше, где в одной из многочисленных комнат, расположенных вокруг главного зала, они встретили за полчаса до назначенного времени Феликса Арбикана Стряпчева. «Не берусь предсказывать результат», — первое, что он сказал после того, как серьезным видом пожал им руки. «Могут вынести вердикт смерть от несчастного случая или отложить заседание». «О, Господи!» — сказала Генриетта. «Полиции, возможно, понадобится время, чтобы найти водителя машины». «И Сирила Дженкинза. Арбикан вздрогнул. «Кого?» Генриетта рассказала ему о предыдущем дне. «Рад слышать, что вы видели его», — отреагировал Стряпчий. «На данном этапе расследования очень кстати пролить немного света на происшествие». «Никакого света не пролилось», — сдержанно произнесла Генриетта. «Вот как?» «Мы не нашли его в толпе», — сказал Билл Торп. Арбикан повернулся к Торпу и проницательно поинтересовался. «Вы сумели опознать Сирила Дженкинза? Билл Торп покачал головой. «Я видел его только со спины». — Понятно, значит, мисс Дженкинс — единственная, кто разглядел этого человека, а полиция так и не нашла его. — Верно, — немногословно ответила Генриетта. Необычное дело. — Но это еще не все, — произнес мистер Мейтон и рассказал ему о наградах. Арбикан обратил на пастора свой ясный взгляд чрезвычайно загадочно, будем надеяться, полиция сумеет отыскать Дженкинза, и тогда наверняка появится какое-то удовлетворительное объяснение. Он кашлянул. А пока что мне кажется, нам лучше вернуться к теперешнему делу к дознанию. Генрета выжидательно взглянула на стряпчиво. Оживление, которое читалось на ее лице с тех пор, как она увидела Сирила Дженкинса, прошло. — Ваша задача, мисс Дженкинс, очень проста. Вам предстоит установить личность. — Очень проста, — повторила она с горечью. — Все, что угодно, но только непроста. — Установить личность так, как вы ее знали, — разъяснил Арбикан. Если у полиции есть доказательства, что Грейс Дженкинс не была Грейс Дженкинс, они сообщат суду. Что касается вас, то вы всегда знали ее под этим именем. Да. И дадите показания, основанные на веских предположениях, в любом случае. Да. Коронер проводит следствие по факту обнаружения тела а не, как бы это выразиться, устанавливает личность. Иногда на подобных заседаниях речь идет о неопознанном теле. Понятно? Его обязанность установить причину смерти. Если смерть наступила неестественным путем, а в данном случае, видимо, так и было, тогда он должен выяснить характер этой причины. Понятно. Но Генрета больше не слушала стряпчиво. Во-первых, ей было трудно сосредоточиться в данную минуту. Мысли ее так легко сбивали, что она не могла внимательно воспринимать то, что ей говорят. Во-вторых, ей вовсе не хотелось выслушивать лекцию по юриспруденции этого преуспевающего на вид человека в черном костюме. Ему никогда не приходилось сомневаться в том, «Кто он такой? Он слишком уверен в себе, чтобы испытывать сомнения?» Причина смерти продолжал он наставительно очевидна, поэтому главным вопросом будет установление личности водителя. Если бы полиция нашла его, мы могли бы постараться привлечь его за нанесенный ущерб. «Ущерб? Значительный ущерб!» — сказал Арбикан. Если никто не видел машины, не говоря уже о водителе, не понимаю, как его найдут. Билторп тоже начал терять терпение. Тем более прошла почти неделя. Полиция будет продолжать поиски, сказал стряпчий. Полицейский очень настойчивый. Вы говорите? с беспокойством вмешалась миссис Мейтон, что Генриете придется лишь установить личность? «Да, миссис Мейтон. Много времени это не займет. Коронер, возможно, захочет узнать, все ли нормально было у миссис Дженкинс со зрением и слухом. Если он сочтет важным, то может пригласить ее врача в качестве экспертного свидетеля по этому вопросу. В противном случае коронер просто запишет то, что она говорит». «Запишите это», — сказал король. — истерично пробормотала Генриетта. — И переведите в шиллинги и пенсы. Арбикан был озадачен. — Алиса в стране чудес, — сказал пастор, как будто это что-то объясняло. Внезапно все оживились. Послышался шум шагов. В комнату, где проходило дознание, вошли гуськом семь человек — и сели вместе по одну сторону кафедры. Генриэта взглянула на Арбикана. «Присяжные, мисс Дженкинс». Она не предполагала, что будут присяжные. «Присяжные всегда присутствуют, если смерть наступает в результате дорожной катастрофы». Пастор пересчитал их. «Мне казалось, присяжные – «Как апостолы!» — Арбикан нахмурился. «Простите, что вы сказали?» «Числом двенадцать». «Только не на коронерском дознании». «Итак, нас семеро?» — Арбикан вновь нахмурился. «Нас семеро?» «Это еще одна цитата!» — любезно пояснил мистер Мейтон. Это еще одна цитата стихотворения Уильяма Ворцворта «Нас семеро», 1800 год.